Каждое ремесленное сословие молилось по-своему. Своему патрону, слесаре святому Алоизу, ткачи святому Креспину, садовники святому Антонию, парфюмеры святому Иосифу, и они брали с собой жен и дочерей, вместе с ними молились, ели и спали в церкви, не выходя из нее даже днем, уверенные, что обезопасить себя от чудовища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 что на одном, то на другом конце города слышались беспрерывные причитания днем и ночью. Почти никто не работал. Таким образом, все население Граса пребывало в лихорадочном бездействии, почти с нетерпением ожидая следующего убийства. В том, что оно предстояло, не сомневался никто. И в тайне...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 Примерно в полдень того же дня, когда произошло убийство, начали преследование в направлении на Марсель. Один вдоль побережья, другой по дороге вглубь провинции. В Ближайшие окрестности ля было приказано прочесать добровольцам. Двое уполномоченных Градского суда отправились в Ницу, чтобы там навести справки о подмастерье дубильщика. Во фрежию в Кане и Антибе, Подверглись допросу все выходящие в море суда. Все дороги в Совой были перекрыты. У путешественников требовали документы, удостоверяющие личность. Гончий лист с описанием преступника вручался всем, кто умел читать. У всех городских ворот Грасса, Ванса, Гурдона и у церковных дверей в деревнях. Трижды в день его зачитывали на площадях Глашатая. Правда, упоминание о хромоте усиливало подозрение, что преступником был сам дьявол и скорее сеяло панику, чем помогало сбору достоверных сведений. Лишь после того, как председатель Грасского суда от имени Риши пообещал за сведения о преступники не менее 200 ливров вознаграждения, в Грассе, Опио и Гурдони было задержано по доносам несколько подмастерьев, из коих один –